Эти духи проводят своё время в обманывании и надувательстве смертных, создавая вокруг них иллюзии чудеса. Их величайшее желание чтобы их приняли за богов. Стоит задуматься над теми ангелами и богом в кавычках, которые руководили деятельностью церкви. И Католический Медичи в Ватикан был особенно благодарен за Варфоломеевскую ночь, массовую резню протестантов католиками, совершённую в Париже в августе 1572 года. Тогда улицы столицы Франции были залиты кровью тысячи ретиков. Буйство этого религиозного жертвоприношения началось в ночь на 25 августа и продолжалось неделю. Поряжание настолько обезумели от своей священной миссии уничтожения слуг дьявола, что их не смогли остановить даже солдаты короля, когда власти решили, что сделанного достаточно. Для награды своих особо отличавшихся верноподданных монарших особ, таких как Екатерина Медичи и изобелла испанская, духовником, который был сам инквизитор Тарквимада, Ватикан учредил специальный орден Беспорочной Розы, как символ ангельской невинности и особых заслуг перед Богом. Говоря о том же христианстве и продолжая мысль Порфирии о духах, можно процитировать Новый Завет. Первое послание Иоанна 4. «Не верьте каждому духу, но испытывайте духов, от Бога ли они». Апостол Павел еще более определенно высказывается по их поводу. Послание к Евсиянам 6.12. «Наша брань не против плоти и крови, но против начальств, против сил» против правителей тьмы мира сего. Апостолы теоургии говорят: целый театр богов и религии разыгрывается невидимыми начальствами перед человеком для того, чтобы он поклонялся им и регулярно устраивал им жертвоприношения. И существа эти из-за злобности, тщеславия и эгоизма называются апостолами правителями тьмы мира сего. Их цель власть, их средства обман и устрашение. Кем являются ветхозаветные Иегова и невидимые семь покровители церкви? чистыми и возвышенными духовными существами, воплощениями высшей космической мудрости и света разума или правителем и тьмы мира сего, мы теперь предоставляем слушателю решить самому. Другой вариант, что все эти духи и ангелы, в которых верили весь древний мир, всего лишь игра воображения и галлюцинации, мы рассматривать не будем. Для нас сейчас важна сама история, ее беспристрастное свидетельство. Кроме одного единственного 20 века, века наивного числави молодой нарождавшейся науки, вся история непрерывное повествование об этих невидимых духах и общении с ними людей. Притом не просто деревенских знахарей, а лиц, творивших историю. И если считать, что она одна сплошная непрерывная галлюцинация, то не есть ли это просто невежественная слепая неверия всем, кто предшествовал нашему времени? Итак, перед нами мощная организация посвященных, которая непосредственно руководится некими невидимыми, могущественными покровителями. Внутренний круг ее адептов, посвященных в тайны Кабалы, не ограничивается только людьми, облаченными духовными степенями. При необходимости ее сотрудники становятся вольными стрелками, как мы это видим на примере Элифаса Леви, и вступают в контакт с такими же адептами, служащими тем же богам. Это мы увидели в приведенном случае со знатной дамой, которая была посвящена, хотя и не первой, но всё же очень высокой степени в кавычках. Между строк вопрос: кто её посвящал в чёрное магическое искусство, в результате которого она стала больным человеком и скольких ещё она сделала такими же одержимыми? Далее, кроме обычного духовенства и его светских сотрудников, и это намного важнее, существует разветвлённая сеть ордена иезуитов тайного общества с жесточайшей железной дисциплиной, подчинявшегося только своему генералу Времи. Оно – духовное ядро Церкви, оформившееся структурно и обретшее форму конкретной организации в XVI веке.